Страница 97. Идея дворцового переворота. Продолжение. На большой дворцовый переворот не хватило решимости. Но из него вырос план малого переворота. Либеральные заговорщики не посмели убрать главного актёра монархии. Великие князья решили убрать её суплёра в убийстве Распутина, они видели последнее средство спасения династии. Князь Юсупов, женатый на одной из Романовых, привлёк к делу великого князя Дмитрия Павловича и монархического депутата Порешкевича. Пытались втянуть ещё либерала Маклакова, очевидно, чтобы придать убийству общенациональный характер. Знаменитый адвокат благоразумно уклонился, снабдив однако заговорщиков ядом. Очень стильная деталь. Заговорщики не без основания считали, что романовский автомобиль облегчит увоз тела после убийства. Великокняжеский герб нашёл себе применимость. Дальнейшее разыгрывалось в плане кинематографической постановки, рассчитанной на дурнейший успех. В ночь с 16 на 17 декабря Распутин, завлечённый на пирушку, был убит в Юсуповском особняке. Правившие классы за вычетом тесных аморилий и мистических поклонниц восприняли убийство Распутина как спасительный акт. Подвергнутого домашнему аресту великого князя, руки которого оказались по вражению царя запачканы мужицкой кровью, хоть и Христос, а всё же мужик, посетили с сочувствием все члены императорского дома, находившиеся в Петербурге. Родная сестра царицы, вдова великого князя Сергея, сообщала по телеграфу, что молится за убийц и благословляет их патриотический поступок. Газеты, пока не последовало воспрещение упоминать о Распутине, печатали восторженные статьи. В театрах пытались манифестировать в честь убийц. Прохожие поздравляли друг друга на улицах, в частных домах, в офицерских собраниях, в ресторанах вспоминает князь Юсупов пили за наше здоровье на заводах рабочие кричали нам ура можно вполне допустить что рабочие не горевали узнав об убийстве Распутина но их крики ура не имели ничего общего с надеждами на возрождение династии страница 98 Распутинская коморилья выжидательно притаилась Распутина хоронили, скрываясь от всего мира. Царь, царица, царские дочери и вырубово. Вокруг трупа святого друга бывшего канокрада, убитого великими князьями, царская семья должна была самой себе казаться отверженной. Однако и погребённый Распутин не нашел покоя. Когда Николай и Александр Романовы считались уже арестованными, солдаты царского села Разрыли могилу и вскрыли гроб. У головы убитого лежала икона с надписью: Александра, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, Аня. Временное правительство прислало уполномоченного для доставки зачем-то трупов в Петроград. Толпа воспротивилась, и уполномоченному пришлось сжечь труп тут же. После убийства друга монархия прожила всего 10 недель. Но этот короткий срок принадлежал ещё ей. Распутина не было, но царик продолжал его тень. Наперекор всем ожиданиям заговорщиков, царская ЧК стало после убийства с особенной силой выдвигать наиболее презренных членов распутинской клики. Для отмщения за Распутина министром юстиции был назначен заведомый негодяй Несколько великих князей были высланы из столицы. Передавали, что Протопопов занимается спиритизмом, вызывая дух Распутина. Петля безысходности затянулась еще туже. Убийство Распутина сыграло крупную роль, но совсем не ту, на какую рассчитывали участники и вдохновители. Оно не ослабило кризис, а обострило его. Об убийстве говорили везде – во дворцах, в штабах, на заводах и в крестьянских избах. Вывод навязывался сам собою. Даже великим князьям нет других путей против прокаженной комарильи, кроме яда и револьвера.